9. Винни дала мне пару недель порадоваться зачислению Анри, а потом сообщила, что она в городе. Встречаемся в 2 часа в Bloomingdale's, торговый центр Westfield. Никаких подробностей она не уточнила. У вас есть записи с камер наблюдения, детектив? Вы видели, как быстро она вернула меня к работе, отправляя на задания хотя бы раз в неделю? Её целью было сделать мои возвраты в магазин привычными, дать мне расслабиться. Она сказала мне, что нужно перестать волноваться, что чем больше я смогу погрузиться в роль, тем меньше шансов, что меня поймают. И вынуждена признать, как адвокат, я оценила элегантность её схемы. Даже самый взыскательный покупатель не мог усомниться в подлинности сумки, купленной у уважаемого продавца. Сила внушения была слишком соблазнительной. Эффект предвзятости подтверждения слишком сильным. Вскоре Винни заявила, что я готова действовать самостоятельно. Как показывают ваши видеоролики, каждую неделю я в зависимости от магазина изображала разных персонажей. Вот я в Barnis в роли нетерпеливой влиятельной карьеристки, заскочившей туда в обеденный перерыв. Вот в Saks нерешительный менеджер среднего звена, который только недавно начал покупать предметы роскоши. Вот в Gucci, в сбальмышная жена олигарха, в Louis Vuitton, избалованная наследница, и наконец в моём любимом Nordstrom. Практичная домохозяйка, то есть более или менее я сама. Почему мне так нравится Nordstrom? Сейчас расскажу по пунктам. У них самая щедрящая политика возврата на планете. Их торговый персонал дружелюбный и эффективный. И что важнее всего, не задаёт лишних вопросов. Он расположен в центре города, здесь достаточно много народу, чтобы я не чувствовала, что за мной наблюдают, и это в свою очередь позволяло мне самой наблюдать. Притаившись за кассой, я видела, как покупатели возвращали явно ношенную одежду, обувь и даже нижнее бельё без бирок, без чеков, без объяснения причин, кроме каких-то откровенно мутных Благодаря этим людям я чувствовала себя не такой уж и гнусной. В конце концов, магазин без труда мог продать мою копию Longchamp Le Pliage размер L лимонно-желтого цвета. Nordstrom не потерял из-за меня ни цента. Однажды я наблюдала, как белая женщина средних лет достала из бумажного продуктового пакета пару потрепанных походных ботинок. Они были в таком состоянии, что она вероятно не видела смысла скрывать правду и с готовностью заявила, что они были куплены год назад. Она недавно набрала 20 фунтов из-за нового лекарства. Её ноги стали шире, и теперь из-за этой проклятой обуви появились волдыри. Улыбка продавца даже не потускнела, когда он осторожно перевернул один ботинок и сказал: "Ого, ничего себе. Мы давно не продаём обувь этой марки". Женщина пожала плечами. «Хорошо, тогда чем вы можете мне помочь?» Ее чувство собственного достоинства сразило меня на повал. Можно подумать, она бы тут же скончалась, если бы выразила хоть немного раскаяния. Продавец сказал, «Может, выберите другие походные ботинки, и мы сделаем обмен?» «Если вам не нравится наш ассортимент», — добавил он, «можем заказать онлайн и доставить к вам домой». Думаете, это вызвала в женщине хоть немного благодарности? Не тут-то было. Она заявила, что походные ботинки ей вообще не нужны, а нужна пара крепких сандалий. Можно обменять ботинки на сандалии. Продавец сморщил лоб. Я подошла поближе и сделала вид, что изучаю пару резиновых шлёпанцев, свисавших со стойки. Неужели сейчас произойдёт что-то выдающееся, и политика возврата наконец оправдает себя? Продавец позвал менеджера, и они несколько минут посовещались, прежде чем он объявил «хорошие новости, мы можем их обменять». Я рассказала эту историю Винни, а она в ответ поделилась историей, как кто-то при ней возвращал выцветшую клетчатую рабочую рубашку до того изношенную, что под мышкой образовалась дырка. Он хоть причину назвал? «Да, причина была в дырке». Винни сказала мне, что смехотворно лояльная политика возвращения для неё одна из самых поразительных особенностей американского образа жизни. Наряду с размерами порций, четырёхсторонними остановками и расходами воды. Стопроцентная удовлетворённость клиентов, сказала она. Вот американский стиль. Думаю я пытаюсь вам объяснить, детектив, как Винни убедила меня, что наши преступления были безобидными. Они обходились без жертв. Разве не все в нашем уравнении были счастливы? Онлайн-покупатель мог приобрести желанную дизайнерскую сумку по справедливой цене в нашем магазине eBay. Продавец получал хорошие комиссионные от продажи подделки, и даже покупатель, которому была продана подделка, скорее всего, оставался доволен. А если нет, можно было легко вернуть товар. Если всё так, Разве важно, что лишь одна из сумок была настоящей? Вооружившись этой сомнительной псевдосубъективистской логикой, Винни подталкивала меня к тому, чтобы брать на себя всё более серьёзные обязанности. Когда к моей двери принесли заказ, и я возмутилась, а если бы коробку открыла Мария, Винни посоветовала мне арендовать квартиру в неприметном офисном парке в Южном Сан-Франциско. Когда я пожаловалась, что на мне слишком много возвратов, Она предложила мне заняться обучением других. Прежде чем я это осознала, я стала HR-отделом в составе одной женщины и правой рукой Винни. Она прекрасно знала, что вся моя печальная карьера адвоката готовила меня к этой работе. Впервые в своей трудовой жизни я руководила всем процессом от начала до конца, видя немедленные ощутимые результаты своего труда. И это после многих лет бумажной работы ради бумажной работы было что-то новое. К этому моменту наш годовой доход составлял 2 млн, 15% из которых венье отправляла боссу Маку в соответствии с условиями их первоначального соглашения. Она платила мне приличное жалование, столько же, сколько я зарабатывала на фирме за полчаса, часть которого я с удовольствием тратила на сверхурочные Марии. Нет, я не думаю, что Мария в курсе, чем именно мы занимались. Более того, я в этом уверена. Я лишь сказала ей, что помогаю своей подруге Виннис с рассмотрением контрактов, консультированием по вопросам тарифов и налогов и всякими такими скучными вещами. Я так понимаю, именно это вы и узнали из её показаний, да? Пару раз она открыла багажник моей машины и обнаружила, что он набит сумками. Но я сказала, что это для благотворительного сбора средств. Да, конечно, я по-прежнему считаю её членом семьи. А что, ваша семья знает о вас всё? Я не хотела с ней ссориться. Мне кажется, я до сих пор сожалею, что моя постоянная ложь сказалась на отношениях с ней и в более широком смысле на всех моих дружеских отношениях. Наша с Марией взаимная симпатия была искренней. Мы не были близки в том фальшиво приторном смысле, в каком бывают близки богатые неолибералы с их прислугой. Я действительно ценила наши отношения. Пока Анри спал, мы болтали за чаем с лимонным печеньем о мужчинах, с которыми её пыталась свести сестра, и о консервативных политических взглядах её отца, и я тоже порой могла с ней откровенничать. Она была первой, кому я призналась, что больше не могу работать юристом, за несколько месяцев до того, как сказала об этом мужу. В том, что произошло, я могу винить только себя. Как-то апрельским днём, когда я уже проработала на вень месяца 3, я возвращалась из южного Сан-Франциско и застряла на автостраде из-за ужасной автомобильной аварии. Движение было бампер к бамперу. Э, полчаса я буквально не могла двинуться с места. И пока я стояла в этом тупике, Оли написал мне сообщение, что ушёл с работы пораньше и направляется домой. Я понимала, что он меня обгонит и обнаружит дома лишь Марию и Анри. Он тоже понятия не имел, сколько времени я уделяла нашему бизнесу. Я сказала ему то же самое, что и Марии, что я просто помогаю Винни, пока ищу работу получше, и что да, конечно, она мне платит. Я распорядила, чтобы пять тысяч долларов ежемесячно перечислялись на общий счет. Он не допытывался, тем более что работа отвлекала меня от нытья по поводу того, что он по-прежнему живет в Палу-Альто. Я ответила ему, что застряла в пробке, и чтобы он не беспокоился, «Мария посидит с Анри». Когда он спросил, куда я пропала, пришлось соврать, что я поехала в Менло-парк выпить кофе с бывшей коллегой. После этого я позвонила Марии и сказала, что она может уйти, как только Олли вернётся домой. Я помолчала, не желая говорить то, что должна была сказать. Что-нибудь ещё? спросила она. Если честно, да. Вы могли бы не говорить ему, что я поехала в Южный Сан-Франциско. Скажите, что не знаете, где я. Теперь замолчала она. Потом ответила: "Ладно. протягивая второй слог. Что? Вы всегда раньше говорили мне, куда уезжаете и на сколько? Она была совершенно права. Хорошо, ответила я. Тогда скажите ему, что я поехала в Менло-Парк встретиться с подругой. Ладно. Мне показалось, что я всё-таки должна ей что-то объяснить. Он знает, что я работаю не полный день, но считает, что мне недостаточно платят. Вот я и не хочу, чтобы он знал, сколько часов я работаю. Да, само собой. Она никогда не задавала лишних вопросов. Надо было на этом и закончить, но я идиотка, на следующее утро всё ещё чувствуя себя виноватой, что заставила Марию соврать, сунула ей в сумку конверт с 50 долларами. Мне сразу же стало лучше. А это за что? Спросила она, помахивая конвертом перед подбородком, как будто это был не конверт, а веер. А вид у неё был совершенно растерянный. Просто спасибо, что не сказали Оли. Ну, сами понимаете, где я. Её лицо помрачнело. За это мне платить не нужно. Я понимаю, быстро сказала я. Просто маленькая благодарность за всё. Вы столько мне помогали в последнее время, всегда допоздна сидели с Анри. Вы платили мне сверхурочные, заметила она и положила конверт на кухонную стойку между нами. Я вновь придвинула его к ней. Это маленький знак признательности. Она приподняла бровь и пробормотала: "Хорошо, спасибо". После этого Мария начала от меня отдаляться. Когда я предлагала ей выпить чаю с печеньем, Она отказывалась и говорила, что лучше запустить стирку, пока есть возможность. Вскоре наши разговоры свелись только к Конри и стали сугубо утилитарными: что он ел, сколько плакал, когда покакал. Меня обеспокоило, что она разочаровалась в нашей семье, и поскольку мои растущие доходы это позволяли, я охотно предложила ей прибавку, которую она приняла с тем же подозрением, и это привело к дальнейшему её охлаждению. Как я уже сказала, детектив, я приложила огромные усилия, чтобы никто из моих близких не узнал, чем я занимаюсь. Близкими я считаю не только Оли и Марию, но и своих подруг Карлу и Джоанну. Когда нам троим наконец удалось вместе выбраться в бар, я сняла с запястья новые часы Rolex из розового золота, опасаясь, что это вызовет вопросы. У Джоанны недавно родился второй ребёнок, а у Карлы появился солидный бойфренд, и с учётом их плотного рабочего графика, они вице-президент Banana Republic и акушер-гинеколог соответственно, мы встречались очень редко. С тех пор, как Винни появилась в моей жизни, мы лишь вели захватывающую дух переписку. И я упомянула о ней, но не сказала, что она стала моей подругой, и уж тем более что она стала моей начальницей. До бара я добралась первой. Они прибыли вместе, рука об руку, спустя несколько минут и едва заняли свои места, засыпали меня вопросами. Насколько изменилась Винни? Как часто она приезжает в Сан-Франциско? С какой стати я так много с ней тусуюсь? К счастью, прежде чем я успела ответить на этот последний вопрос, официант принёс нам пенистые коктейли в несоответствующих крепости бокалах И подруги приумолкли, чтобы их попробовать. В этот момент Жуана заметила мою аметистовую келли, которую я в последний момент взяла с собой, не сомневаясь, что девчонкам она понравится. "Это то, о чём я думаю?" спросила она, беря в руки сумку. "Это копия", быстро ответила я. "Купила в Гонконге". "Фиолетовая!" воскликнула Карла, которая не интересовалась дизайнерской модой. Как не похоже на тебя. Ты хоть раз в жизни до этого покупала сумку не чёрного цвета? Хорошая копия, заключила Жуанна, а потом увидела под столом мои балетки с принтом под зебру. Мы не виделись пару месяцев, и за это время ты стала совсем другим человеком, она повернулась к Карле. Сколько времени я пыталась заставить её надеть что-то цветное? Много лет, ответила Карла. может больше десятеи. Они спросили, в курсе ли я, чем Вини зарабатывает на жизнь. Жуана сказала: "Уверена, это что-то очень мутное. Импорт-экспорт, санитарная профилактика". Они рассмеялись, и я вместе с ними. Хотите верьте, хотите нет, но так и есть, сказала я. Она связывает американские компании по производству кожголантереи с китайскими фабриками. «И на деле это так же скучно, как на словах. Уж я-то знаю. Я читаю её контракты, поскольку у меня теперь есть немного свободного времени». «Да ну, и давно?» — спросила Карла. «Тебе кажется, это хорошая идея?» — спросила Джоанна. Я заверила их, что удостоверилась в этом как следует. В конце концов, кто из нас адвокат? Взгляд, которыми они обменялись, дал мне понять, что они обсуждали меня в переписке, А может быть, даже встречались с этой целью. Когда они спросили, как прошло поступление Анри в детский сад, я ответила: "Отлично. Осталось лишь дождаться окончательного решения. Только давайте не будем это обсуждать. Видит Бог, я уже и так потратила слишком много времени и нервов". Жуана, детей, которые легко приняли в один из детских садов, отказавших нам, понимающе кивнула. Потом я придумала какую-то паршивую историю о том, как мы в последний момент передумали отдавать сына в Девисадера Преп и предпочли Академию Минлян. Вот что сразу поняла Винни: надо дать мне понять, что пока я работаю на нём, всё будет вставать на свои места. Моя постоянная ложь и секреты, которые я вынуждена буду хранить от близких, отдалят меня от всех. И в один прекрасный день Я обнаружила, что у меня не осталось никого, лишь она одна. "О, Боже", сказала Джоанна. "Мы забыли ей рассказать". "О, Боже", повторила Карла. "Мы же должны были первым делом сказать об этом". Джоанна вспыхнула от волнения. Она сказала, что недавно на конференции наткнулась на Хелену Зонтак, нашу бывшую однокурсницу. и узнала, что она время от времени читает лекции в университете Вирджинии. «Ну и что с того?» — спросила я, чувствуя, что во мне как тесто поднимается раздражение. Карла уверила меня, что все это очень важная предыстория. Пару лет назад Хелена вела занятия по маркетингу, когда вошла в Винни и попросила дать ей возможность прослушать курс лекций. Я сказала, что это имело смысл, поскольку она как раз жила в Шарлоттсвилле и ухаживала за тяжело болевшей тетей. «Именно так», — сказала Джоанна, шея которой уже покраснела от волнения, не считая того, что тетя давно умерла, и теперь Винни жила там по другой причине. Тут Джоанна выдержала паузу, потому что у нее был роман с мужем ее покойной тети. Вот как она получила грин-карту, Завопила Карла так, что на нас стали оборачиваться посетители за соседними столиками, выйдя замуж за своего дядю. Джоана повернулась к женщинам, которые на нас пялились, и пояснила: не кровного родственника. Я постаралась ничем не выдать шока, чтобы не слишком тородовать подруг. Я попыталась вспомнить мужчину, который много лет назад пришёл за винни в общежитие. Тётю я представила сразу. Несмотря на ужасную жару, на ней был блейзер и шарф, а ещё огромная соломенная шляпа, защищавшая лицо от солнца. А вот муж был каким-то непримечательным. Обычный белый мужчина, не высокий, не ни низкий, не ни толстый, не худой. О чём мы говорили за ужином? Насколько помню, он не ел сырую рыбу, странноватая особенность, но не вопиющая. "Можно ли быть настолько мерзкой?" спросила Джоанна. Это показывает, кто она на самом деле, сказала Карла. Она ни перед чем не остановится, чтобы получить своё. Их бесстыдное смакование сплетен, их многозначительные взгляды, их единство всё это действовало мне на нервы. Я сказала что-то вроде: "Может, мы не в силах понять ценности американского гражданства? Может, мы привыкли принимать его как должное?" "Ава", сказала Джоанна. Она вышла замуж за своего дядю. Это какая-то срань, типа Вуди и Сун-И. Отсылка к Вуди Аллену и его браке с приемной дочерью Сун-И Превин. «Не вздумай с ней слишком откровенничать», — сказала Карла. «Мы не знаем, на что она способна». Я поклялась, что почти не участвую в ее делах, и тут же перевела тему на предстоящую пятнадцатую встречу однокурсников. До неё оставалось ещё 5 месяцев, но мне уже приходили письма, напоминавшие, что нужно зарегистрироваться и забронировать номер в отеле, а ещё отправить фотографии для слайд-шоу. Не понимаю, почему именно 15-я годовщина так важна, сказала я. Я пойду, потому что уже пропустила десятую, заявила Жуанна. А Карло пробормотала, что пойдёт, если мы обе пойдём. Оби посмотрели на меня. Я пожала плечами. Как думаешь, поинтересовалась Жуанна? А Винни придёт? А ей можно? спросила Карла. Я сказала, что вряд ли она захочет, потому что ни с кем не общалась, кроме тебя, сказала Карла. Жуанна смотрела в глубины своего бокала, словно пытаясь разглядеть ответ в оставшейся пене. Всё это так странно, её поведение, то, как она тебя нашла. Карла добавила: Как чёрт возьми она узнала, что Ли хирург-трансплантолог? Её нет в социальных сетях, и вы не общались почти 20 лет. Увидела фамилию в списке выпускников. Вот и всё, сказала я. А потом до меня дошло, что Винни не может иметь к нему доступа, потому что не доучилась до выпускного. Но Джоанна и Карло уже разошлись. Не забудь расспросить её насчёт дяди мужа и рассказать нам. сказала Джоанна, когда Карла подала сигнал официанту принести добавки. Мне хотелось отменить свой заказ, встать и уйти. Я не хотела больше ни минуты проводить с этими женщинами, моими самыми давними, самыми близкими подругами. Вот видите, детектив, как глубоко я увязла. Дошло до того, что отвращение во мне вызвал не брак в Винне с Бертрандом Льюисом, А вполне естественная реакция моих подруг на этот брак. Мой мозг был до того больным, что я даже восхитилась в ней за то, что она решила: к чёрту всех, я буду делать то, что буду. Это невероятная дерзость, мужество, хладнокровие. Они меня пьянили.